Булгарской страной управлял царь, власть которого, однако, не была обставлена тем чрезвычайным почетом, какой был в обычае на Востоке. Булгарский царь выезжал один, как простой человек, без мальчика и без другого проводника. Когда он появлялся на рынке, то каждый из народа вставал перед ним, снимал шапку и держал ее под мышкой. Точно так же все, кто входил к царю, малый и большой, даже его дети и братья, завидев его, тотчас снимали шапку, клали ее под мышку и садились по обычаю на колени, потом вставали и уже не садились, пока не повелит. Шапки надевали уже по выходе. Ибн Фадлан, арабский посланник к царю Булгар, которых он называет славянами, рассказывает, между прочим, что когда он прибыл в Булгарию, и находился от города в расстоянии дня и ночи, то царь выслал ему навстречу четырех подчиненных царей и своих братьев и детей. Они встретили послов с хлебом, мясом и просом. Потом на расстоянии двух фарсангов, (десять верст, сам царь вышел их встретить и лишь тогда увидел нас, говорит путешественник, слез с коня и упал ниц благодаря Бога. При этом он осыпал нас деньгами. Такая слишком почетная встреча произошла по той причине, что царь был уже мусульманин, а посольство было от повелителя верных, от самого халифа, посылавшего царю по его же просьбе, учителя веры и наставника в законах ислама. На представлении послов во время чтения посольских писем царь стоял, а его свита бросала на послов Дирхэмы. Затем послы надели почетную одежду на супругу царя, сидевшую рядом с ним, как был у них обычай и нрав. Представление происходило в шатре. Точно так же в шатре царь угощал послов обедом. Он сидел один на престоле, покрытом греческой золотой тканью. Подчиненные цари сидели возле него по правой стороне. Дети его сидели перед ним, а послам он указал место от себя по левой стороне. Принесли ему стол, на котором было жареное мясо. Он взял нож, отрезал кусок и съел его, затем другой, третий, потом отрезал кусок и подал посланнику, которому служители тотчас принесли маленький столик и поставили перед ним. «Гостю первый кусок». «Таков у них обычай», — говорит Ибн Фадлан. «Никто не дотрагивается до кушанья, пока царь не подаст ему. И когда царь подает, то приносят ему стол. Затем отрезал он кусок и подал царю, сидевшему по правой его стороне, и ему принесли стол. После подал он второму царю, и ему принесли стол». Таким образом принесли каждому из сидевших перед ним стол, и каждый ел особо на своем столе. Никто не ел вместе с царем, и никто не берет с чужого стола. Когда кончили еду, каждый унес оставшееся на его столе домой. После стола царь велел принести напиток из меда, называемый у них саджу, сиджу, сыта которые он и все пили. При этом, как кажется, произносилась молитва за царя, потому что Ибн Фадлан тотчас после сыты упоминает об этой молитве. Она заключалась в следующих словах: Боже, благослови царя Балтавара, так он именовался, царя булгар. Араб заметил, что так не следует произносить что только Бог есть царь, и никому не приличествует такое название, особенно же в торжественном случае. «Как же следует, чтоб взывали?» — вопросил царь. Правоверный мусульманин научил его, что надо упомянуть его имя и имя его отца. «Но отец мой был неверный?» — ответил царь. «И я тоже не желаю, чтобы упоминали мое имя» каким наименовал меня неверный, царь пожелал носить имя халифа и переименовал на арабское и имя своего отца. Составилось такое возглашение. «Боже, благослови твоего раба Джафара ибн Абдаллах, а властителя булгар – клиента повелителя правоверных». Это было в 922 году. Так мусульманство уже давно пролагало себе торную дорогу по Волге на наш далекий север. У булгарского царя и портной был из Багдада. Этот портной зашел однажды к Ибн Фадлану, и они стали беседовать, ожидая мусульманского призыва к ночной молитве. Услышав призыв, они вышли из палатки, а на горизонте уже появилась утренняя заря. «Какой молитве ты взывал?» — спросил араб Муэдзина. «К утренний, ответил Муэдзин. «А где же последняя ночная молитва? Мы ее произносим вместе с молитвой при закате солнца». «А как же ночь?» — допрашивал араб. «Как видишь, ночи нет», — отвечал Муэдзин. «Бывают ночи еще короче этой». Теперь они начинают уже увеличиваться. Это было, вероятно, в половине июня, ибо послы прибыли в Болгар 11 мая. Муэдзин при этом рассказал, что он уже с месяц, как не спал по ночам, из боязни опоздать к утренней молитве, ибо здесь, когда человек ставит на огонь горшок во время вечерней молитвы, то не успевает изготовиться кушание, как уже совершается утренняя молитва, Все это очень удивляло арабов. Они с изумлением приметили, что ночью на небе очень мало звезд, что луна светит короткое время, а потом исчезает в утренней заре, что ночью можно узнать другого человека на расстоянии дальше, чем на полет стрелы из лука. Царь рассказал арабам, что за его страной на расстоянии трех месяцев живет народ вису, весь у которого ночь меньше часа. Очень изумились и даже испугались арабы, когда случилось северное сияние или что-либо подобное перед вечерней зарей. Они стали молиться. Арабская фантазия разгорелась, и им представилось, что на небе в облаках красных как огонь видны войска, люди и кони, В руках у них луки, копья, мечи, что войска сходились на битву, смешивались, потом опять разделялись, причем слышались громкие голоса и глухой шум и так далее. Так продолжалось до часа ночи, и потом все исчезло. Жители страны, не понимая ужаса иноземцев, издевались над ними. Когда арабы спросили об этом явлении булгарского царя, тот ответил, что старые люди ему сказывали, будто это сражаются поклонники демонов и те, которые их отвергают. Арабы приметили также, что жители по лаю собак гадают об урожае, что в стране бывает часто гроза, и если молния ударяет в чей-либо дом, то после того уже никто к нему не приближается. Его оставляют, пока от времени он не развалится и не истлеет. Говорили, что на этом месте почиет гнев Божий. Главную пищу булгар составляли проса и лошадиное мясо, несмотря на то, что в их стране много было пшеницы и ячменя. Вместо масла они употребляли рыбий жир, ибо другого масла у них не было. Между тем, арабы удивлялись обилию в стране ореховых лесов. Известно, что в Средней Азии наши орехи и до сих пор удерживают название булгарских. Следовательно, можно полагать, что булгары и в древнее время уже торговали ими, и только не придумали добывать из них ореховое масло. У булгар росло еще дерево, неизвестное арабам, очень высокое, По вершине, похожая на пальму с тонкими, но собранными вместе листьями, вероятно, береза. В этом дереве туземцы пробуравливали дыру, подставляли сосуд, в который текла из дерева жидкость, превосходившая мед. Если кто много ее пил, то пьянел, как от вина. До сих пор крестьяне добывают такой сок из березы. «Березовица» и пьяную березовицу навеселяют хмелем. Мужчины и женщины, не зная стыда, купались в реке вместе, но с большим целомудрием. Блудника, а также и вора, казнили смертной и ужасной казнью. Таких злодеев распинали за руки и за ноги, на четырех шестах, на весу, и рассекали секирой вдоль тела пополам. Я старался говорит Ибн Фадлан, «чтоб женщины прикрывали себя от мужчин при купании, но это мне не удалось». Булгары платили своему царю подать по бычачьей шкуре от дома, также лошадьми и другими предметами. Кто из них женится, тот должен отдать царю верховую лошадь. Их войско было конное, носило кольчуги и имело полное вооружение». Большая часть населения уже во второй половине IX века исповедовала ислам. В селениях находились мечети и начальное училище с муэдзинами и имамами. Из обычаев язычников арабы приметили, что перед каждым знакомым, с которым встречались, они повергались ниц, то есть клали земной поклон. Одежда булгар походила на мусульманскую – Кафтаны и халаты их были полные, то есть длинные. С приезжих купцов-мусульман они брали пошлину, десятую часть товара. Ибн Фадлан называет булгар славянами. Так широко арабы распространяли свои географические понятия о славянстве. Другие писатели свидетельствуют, что сами булгары в Багдаде на вопрос «что такое булгар?» отвечали, что они народ смешанный из турок и славян. Вероятно, булгары так говорили о населении своего города. Однако то же самое иные арабы говорят и о хазарах. Все это показывает, что русское славянство с давних времен сидело крепким населением во всех торговых гнездах на Волге и на прилегающих морях. Булгарией на Волге – оканчивалось влияние мусульманства, а с этим вместе оканчивались и точные или сколько-нибудь определенные сведения о нашей стране. Арабы знали только, что страна на западе от Болгарии, населена русами и славянами. Волга – река славянская и русская, Дон – река славянская и русская, Черное море – русское море, потому что только одни русы плавают по нему. Они живут на одном из его берегов. О славянстве арабы хорошо знали, что это большая народность европейского материка. Они знали разделение этой народности на многие племена. Они называют эти племена по именам, называют имена славянских царей и некоторые города. Но все это обозначается так смутно и так неясно относительно имен, что изо всех арабских показаний остается лишь общее понятие, что в IX и X веках в Европе существовало много славянских племен, живших самостоятельно и независимо ни от кого. Русское славянство на всем пространстве нашей равнины у арабов именовалось Русью, а также и Славянией. Волга течет из Руса и Болгара. Масуди говорит, что Русы – великий народ, не покоряющийся ни царю, ни закону религии, что Русы составляют многие народы, разделяющиеся на разрозненные племена. Между ними есть племя, называемое Лудана или Лудаия, быть может, лютичи балтийские которая есть многочисленнейшая из них. Они путешествуют с товарами в страны Андалус, Испанию, Румию, Италию, Константинию, Византию и Хазар. Если по объяснению Френа здесь говорится о нашей Ладоге и ладожанах, то этим вполне утверждается известие о постоянных связях нашей Новгородской страны с балтийскими поморцами славянского племени. Вообще, как о Руси, так и о славянах из арабских писателей извлекаются только те понятия, какие существуют в нашей первой летописи. О Руси извлекаются не совсем определенные показания. Вся ли страна именовалась Русью, или только одна Киевская область носила это имя исключительно перед другими. В половине X века арабы пишут, что руссы состоят из трех племен, из которых одно ближе к Болгару, и царь его живет в городе, называемом Куяба. Киев, который больше Болгара, Киев вовсе не ближе к Булгарам Волжским, а ближе вдвое от Волги к Булгарам Дунайским. Ясно, что географ путает имя обоих народов. Но говоря о Киеве, что он больше Болгара, Географ показывает, что свои сведения о Киеве он получил с Волги. Другое племя, живущее выше первого, называется Славия. Это несомненно славяне-новгородцы. Еще племя называется Арцания, и царь его живет в городе Артсе. Купцы торговать с русами отправляются только в Киев. Но никто не рассказывал, чтобы иностранные купцы – ездили в Арцану Там убивают всякого иностранца, который вступает в ту землю. Сами же они спускаются по воде и ведут торговлю, но ничего не рассказывают про свои дела и товары и не допускают никого провожать их и вступать в их страну. По другим сведениям, это племя вело торговые отношения с Киевом и даже провожало туда иноземных купцов. Примечание. Савельев, Мухаммедданская нумизматика, Санкт-Петербург, 1847 год, страница 28, конец примечания. Из арцы вывозятся черные соболи, черные лисицы и свинец олова.